Глава 21 Будить Роста не пришлось. Он проснулся сам. Светало, хотя над убогой кроватью слался свинцовый сумрак. Владимир сидел на полу, на губах играла горькая усмешка. Глаза лихорадочно блестели. «Похоже, он вообще не спал», подумал Рост. В дверях загремели ключи и на пороге появился Дениска. втать зевая, сказал он. Пластины, поддерживающие раскрошенную челюсть, делали его речь, похожей на лепет трёхлетнего ребёнка. Поковырявшись в ухе, он с интересом уставился на ноготь, изучая прилипшую серу. «Фяй-ху-яй, фамифи-бефевайте!» Росту не составило большого труда догадаться, что фиай-хуяй скорее всего означало «чай». «Нафё прошло десять минут, потом переодевался и без Рост обратил внимание, что телохранитель квадрата уже был облачен в ярко-оранжевую униформу, на спине которой сиял лейбл «Мостстрой-жилсервис», а Дил тем временем прогревал машину. Наскоро выпив обжигающего чаю, Рост и Владимир переоделись и вышли наружу. На них снова надели повязки и, подгоняя пинками, стали заталкивать в газель. «Февелите вопы, ковновавы», — поторапливал Дениска. Рост обернулся. «Надеюсь, дружок, мы с тобой когда-нибудь закончим наш разговор, так что скорее вылечивай свою челюсть, фифективный». За это Рост получил по уху, но он лишь улыбнулся открыто и искренне. «Ты скоро окажешься на моем месте, Дениска», – мягко сказал он и залез в салон машины. Верзила что-то буркнул и захлопнул за ними дверь. «Ну, братка», – прошептал Рост Владимиру, – «молись». Тот улыбнулся мертвой улыбкой. Газель выехала на магистраль и понеслась в сторону Москвы.